Музыка Следуя великому руководящему правилу, Флер и Майкл пошли на концерт Гуго Солстиса не для того, чтобы испытать удовольствие, а потому, что были знакомы с композитором. Кроме того, они чувствовали, что Солстис – англичанин русско-голландского происхождения, один из тех, кто возрождает английскую музыку. великодушно освобождая ее от мелодии и ритма и щедро наделяя литературными и математическими достоинствами. Побывав на концерте музыкантов этой школы, невозможно было не сказать, уходя, ну, что ж, очень занятно, очень, и спать под такую обновленную английскую музыку было невозможно. Флер, любившая поспать, даже не пыталась. Майкл попробовал и потом жаловался, что это все равно, что спать на Льерском вокзале. В этот вечер они занимали у прохода в первом ряду анфитеатра те места, на которые у Флер была своего рода естественная монополия. Видя ее здесь, Гуго и прочие могли убедиться, что и она принимает участие в английском возрождении. И отсюда легко было ускользнуть в фойе и обменяться словом «занятно» с какими-нибудь знатоками, украшенными бочками, или, вытянув папироску из маленького золотого портфигара, свадебный подарок кузины и имаджин-кардиган, отдохнуть за двумя-тремя затяжками. Говоря совершенно тесно, Флер обладала врожденным чувством ритма, и ей было очень не по себе во время этих бесконечных, и занятных пассажей, явно изобличавших все перипетии тернистого пути композитора. Она втайне любила мелодию, и невозможность сознаться в этом, не выпустив из рук Соус, Чиса, Баффа, Бердигелла, мак Клорина и других обновителей английской музыки, иногда требовало предельного напряжения всех спартанских сторон ее натуры. Даже Майклу она не решалась исповедоваться, и ей становилось труднее, когда он с присущим ему непочтением к авторитету, еще усилившимся от жизни в окопах и работы в издательстве, Бормотал в полголоса, «Боже, Боже, ну и заверчено!» Или «Эх, его разбирает!» А ведь она знала, что Майкл гораздо лучше ее переносит, эту музыку, потому что у него больше склонности к литературе и меньше танцевального зуда в пальцах ног. Первая тема нового произведения Сухстиса — Пьемонтская фантасмагория. Ради него они, собственно, и пришли. Она началась рядом громких артечий. — Вот это да! — прошептал Майкл ей на ухо. — Мебель двигают, двигают. Штуки три раза по паркетному полу. Невольная улыбка фляж — Выдала тайну, почему брак не стал для нее невыносимым. В конце концов, Майкл все-таки прелесть. Обожание и живость, остроумие и преданность такое сочетание трогало и задевало даже сердце, которое принадлежало другому, прежде чем было отдано ему. Трогательность без задевания была бы скучной. Задевание без трогательности. Раздражало бы В эту минуту он был особенно привлекателен. Положив руки на колени, со стекленелыми от сочувствия Гуго глазами, навострив уши и втайне подсмеиваясь, он слушал вступление с таким видом, что фляж просто восхищался им. музыка очевидно, будет занятной, и фляж — погрузилась в состояние поверхностной наблюдательности и внутренней сосредоточенности, ставшая столь обычным для нее в последнее время. он сидит ЛСД, знаменитый драматург. Она с ним не знакома пока еще. Вид у него довольно страшный. Уж очень торчат кверху волосы. Фляр представила себе, как он стоит, на медном полу перед одной из ее китайских картин. А вот, да-да, конечно, это Гардон Минхо. Только подумать что он пришел слушать эту новую музыку. Профиль у него совершенно римский, аврилианского периода, Она оторвалась от созерцания этой древности с приятным чувством, что завтра он, быть может, попадет в свою коллекцию и стала рассматривать по очереди всех присутствующих. Ей не хотелось пропустить кого-нибудь нужного. Мебель внезапно остановилась. — Занятно. — произнес голос у плеча Фляр. — О, Бригрин! Весь нереальный, словно пронизанный лунным светом, шелковистые светлые волосы, гладко зачесанные назад зеленоватые глаза. Когда он улыбался, ей всегда казалось, что он ее разыгрывает. Но ведь он, в конце концов, карикатурист. Да, занятно. И он ускользнул. Мог бы остаться еще минутку. Все равно никто не успеет подойти до исполнения песен Берди Гэлла. Вот уже выходит певец Чарльз Пауллс. О, какой он толстый и решительный, и как тащит маленького Берди Гэлла к роялю. Прелестный, прелестный аккомпанемент, журчащий, мелодичный, толстый решительный мужчина запел. как не похоже на аккомпанемент. Мелодия, казалось, состояла из одних фальшивых нот и с математической точностью отнимала у фляр всякую возможность испытывать удовольствие. Гартигал, очевидно, писал, больше всего на свете боясь, что его вещь кто-нибудь назовет певучей. Певучей. Флер понимала, насколько это слово заразительно. Оно обойдет всех, как корь, и Бердигалл будет изничтожен. Бедный Бердигалл, конечно, песни вышли занятные, только, как говорит Майкл, господи, что же это? Три песни. Паулс изумителен. Работает честно, ни единой ноты не взял так, чтобы было похоже на музыку. Мы с Люфляу вернулись к Уилфриду. Только за ним из всех молодых поэтов признавалось право о чем-то говорить всерьез. Это создавало ему особое положение. Он как бы исходил от жизни, а не от литературы. Кроме того, Он выдвинулся на войне, был сыном лорда Мэллиона, вероятно, получит Мерсеровскую премию за медики. если Уилфрид бросит ее, то упадет звезда, сияющая над ее медным полом неба Но он не имеет права так уходить от нее. Он должен научиться сдерживаться. Не думать так физиологически. Нет, нет, нет, нельзя упускать его вреда. Ну и нельзя опять вводить в свою жизнь слезы, душераздирающие страсть и безвыходное положение, раскаяние. Она уже раз испытала все это. Заглушенная тоска до сих пор служила предостережением. Бардигл раскланивался. Майкл сказал, «Выйдем покурить. Дальше скучись я». А, Бетховен. Бедный старик Бетховен. Как он усталел. Даже приятно его послушать. В коридорах и буфете только и было разговоров, что о возрождении. Юноши и молодые дамы с живыми лицами — и растрепанными волосами обменивались словом «занятно». Более солидные мужчины, похожие на отставных матадоров, загораживали все проходы. Фляр и Майкл прошли подальше и, став у стены, закурили. Фляр очень осторожно курила свою крохотную папироску в малюсеньком янтарном мундштуке. Она как будто больше любовалась синеватым дымком, чем действительно курила. Приходилось считаться не только с этой толпой. Никогда не знаешь, с кем встретишься. например круг, где вращалась Элисон Чайрилл, политико-литературный. Все люди с широкими взглядами. Но, как всегда, говорит Майкл, уверенный, что они единственные люди в мире. Посмотри только, как они пишут мемуары друг о друге Фляр чувствовала, что этим людям может не понравиться, если женщины курят в общественных местах. Осторожно присоединяясь к иконоборцам, Фляр никогда не забывала, что принадлежит по крайней мере двум мирам. Наблюдая все, что происходило вокруг нее, она вдруг заметила у стены человека, спрятавшего лицо за программой. — думала она, — и притворяется, что не видит меня. Обиженная, как ребенок, у которого отняли игрушку, она сказала, — Вон, Вилфрид, приведи его сюда, Майкл. Майкл подошел и коснулся рукава своего друга. Показалось нахмуренное лицо дезерта. Фляж видела... Как он пожал плечами, повернулся и смешался с толпой. Майкл вернулся к ней. Вилфрид здорово не в духе говорит, что сегодня не годен для человеческого общества. Вот так Да чего мужчины тупы? От того, что Вилфрид — его приятель, Майкл ничего не замечает. Счастье, что это так... «Значит, Уилфрид действительно решила ее избегать?» «Ладно, посмотрим». И она сказала, «Я устала, Майкл, поедем домой». Он взял ее под руку, бедняжка моя, ну пошли, пошли. На минуту они задержались у двери, которую забыли закрыть, и смотрели, как вуман, дирижер, изогнулся перед оркестром. «Посмотри на него». Настоящее чучело, вывешенное из окна. Руки, ноги болтаются, точно набитые опилками. А поглядя на Франку с ее роялем, мрачный какой союз, послышался странный звук. — И богу мелодия, — сказал Майкл. Капельдинер прошептал ему на ухо. — Позвольте, сэр. Я закрываю дверь Фляр мельком заметила знаменитого драматурга Л.С.Д., сидевшего с закрытыми глазами, так же прямо, как торчали его волосы. Дверь закрылась. Они остались в фойе. Подожди здесь, дорогая, я раздобуду рикшу. Фляр спрятала подбородок в мех. С востока дул холодный ветер. За спиной рождался голос. — Ну, Лер, ехать мне на восток. — Велхрид. Воротник поднят до ушей, папироска во рту, руки в карманах, пожирает ее глазами. «Вы глупый мальчик, Вилфред. Думаете, что хотите? Так ехать мне на восток?» «Нет. В воскресенье утром в одиннадцать часов в галереи Тейт. Мы поговорим. Решено. И ушел. Оставшись внезапно одна, Флер вдруг словно впервые посмотрела в лицо действительности. Неужели ей не справится с Велхридом? Подъехал автомобиль. Майкл кивнул ей, Флер села в машину. Проезжая мимо заманчиво освещенного оазиса, где молодые дамы демонстрировали любопытным лондонцам последнее слово «парижских» «Дезобелье?» Флер почувствовала, что Майкл наклонился к ней. «Если она намерена сохранить Уилфрида, то надо быть поласковее с Майклом. Но только он не надо целовать меня посреди Пикадилли, Майкл. Прости, маленькая, ну, конечно, это преждевременно. Я собирался тебя поцеловать только у Портенеума. Клеров вспомнила, как он спал на диване в испанской гостинице в первые две недели их медового месяца. Как он всегда настаивал, чтобы она не тратила на него ни пенни, а сам дарил ей все, что хотел, хотя у нее было три тысячи годового дохода, а у него только 1200 фунтов. Как он беспокоился, когда у нее бывал насморк. И как он всегда приходил вовремя к чаю. Да-да-да, Майкл прелесть. Но разобьется ли ее сердце, если он завтра уедет на восток или на запад? И прижимаясь к нему, она сама удивлялась своему цинизму. В передней она нашла телефонограмму. «Пожалуйста, передайте, миссис Монт, что я заполучила мистера Гардена Миннер, леди Эллисон. Как приятно, подлинная древность!» Фляж зажгла свет и на минуту остановилась любой своей комнатой. «Действительно мило!» Негромкое сопение послышалось из угла «Кинг-Алинг! Рыжий на черной подушке лежал, словно китайский лев, в миниатюре, чистый и от всего, только что вернувшийся с вечерней прогулки вдоль ограды сквера. — Я тебя вижу, вижу, — сказала Флер. Тинг-Алинг не пошевельнулся. Его круглые черные глаза следили, как раздевалась хозяйка. Когда она вернулась из ванной, он лежал, свернувшись клубком. Странно, — подумала Флеер, — откуда он знает, что Майкл не придет? И, скользнув в теплую постель, она тоже свернулась с клубком и заснула. на Но в ночи она почему-то проснулась. Зов Долгий, странный, протяжный. Откуда-то с реки и с трущоб позади сквера И воспоминания острая болезненная Медовый месяц, граната, крыша внизу, Черни, слоновой кость, золото, оклик сторожа под окном, Строки в песне Голос в ночи звенящий В сонном и старом испанском городе, Потемневшем в свете бледнейших звезд. Что говорит голос, долгий, Звонко-тоскливый? Просто ли сторож кличет Верный покой суля? Просто ли путника песня К лунным лучам летит? Нет. Влюбленное сердце плачет, лишенное счастья просто зовет «Когда?» Голос. Голос. А может быть, ей приснилось? Джон? Рилфрид? Майкл? Стоит ли иметь